Глава семнадцатая. Башни. В районе под названием Башни кругом были башни. Сотни башен, натыканных по всему холму. Несколько остроконечных крыш даже торчало прямо из земли, так что Вега заключила, что, видимо, башня тут не только на холме, но и под холмом. Башни были из черного кирпича, черного мрамора, черного камня и черного дерева. Все высокие и узкие, зато с самыми разными крышами закрученными, как мороженое в рожке, или плоскими, как будто на то мороженое кто-то сел. «Мы никогда не найдем нужную!» в отчаянии воскликнула Вега. «Вон их тут сколько! Что там говорится в загадке?» Пегги пожала плечами. «Что надо искать кого-то лысого и шумного. И не очень умного почему-то». Они сновали между башен, прислушиваясь. «Не доносится ли откуда-нибудь истошные вопли?» «И не видать ли кого-нибудь лысого?» На двери каждой башни были цифры, а под ними какие-то слова. Сперва Вега подумала, что это фамилии тех, кто здесь живет, но потом подошла ближе и на одной из дверей с удивлением прочитала. «Пироги и пирожные — вот и все». «И... Френ, почему тут написано «пироги и пирожные»?» — спросила Вега. Она же знала, что кондитерская совсем в другом месте. Рядом с Липовым домом. «Это переход, короткий путь», — пояснила Френ. «У вас что, наверху такого нет?» — изумилась Пегги. «Да есть, конечно. Только у нас короткий путь — это такой путь, который покороче, чем другой. Обычно он выглядит как дорога, а не как башня на холме». Френ перекувырнулась в воздухе. «Ха! У нас короткий путь намного удобнее короче». Это просто дыра в полу. Прыгаешь в нее и оказываешься в другом месте. Здесь в каждой башне жилые комнаты на втором этаже и выше, а на первом — переход. Когда ведьма покупает башню, она придумывает, куда ход будет вести. Обитательницам этой башни, видимо, нравятся пироги и пирожные, и вот и все. Вега с интересом стала читать надписи. «Книжный на волшебной вершине», «Клаттербакс» — только для членов клуба, «Таверна, чай, чайки», Проливуд. Киностудия. Проливуд. Там знают, кто записал Вегу на битву ведьм. «Ах, милый родной Проливуд!» — умильно проговорила Френ. Вега потянулась к двери. «Думаю, надо заглянуть туда. Вдруг найдем какую-нибудь зацепку». «В Проливуде?» — озадаченно переспросила Пегги. «Почему? В загадке об этом ничего не было». да нет же. Я имела в виду, что там знают, кто отправил меня на битву. Френ так сказала. Пегги покосилась на Френ. «Могут знать», — поправила Френ. «Ну, хорошо, давайте туда сходим», — пробормотала Пегги. «Мы, конечно, отстанем от других участниц, но раз тебе это важно...» «Спасибо, спасибо тебе, Пегги!» Вега так и подпрыгнула, и тут что-то выпало у нее из кармана. вега Пэгги подняла с мостовой книжку. «Это же водосточные заклинание зелья и рецепты корма для кошек. Откуда она у тебя?» Вега поспешно схватила книгу. «Взяла в липофундоме. Позаимствовала. Ненадолго. Давай посмотрим, нет ли тут заклинания, чтобы найти нужную башню. А потом рванел в Пролливуд». Вега неохотно раскрыла книгу. Девять десятых ее занимали рецепты кошачьего корма. Хм. Она с сомнением листала страницы. «Что если...» «Ни в коем случае!» вмешалась Фрэн, просвистев у нее над головой. «Даже не вздумай! И это не подойдет! Ты же не хочешь, чтобы башни стали невидимыми! Это тоже нельзя, иначе все взорвется!» «Может, это...» Вега пальцем заклинание «Полезный луч!» «Тут написано, появится луч, который укажет на то, что вы искали!» «По-моему, в самый раз!» — одобрила Пегги. И Вега громко и четко зачитала. «Луч волшебный, помоги! То, что нужно, подсвети!» В ту же секунду яркий луч высветил крышу одной из башен. Вега немного скисла. «Он же всем виден, да?» — проговорила она. Пегги поморщилась. «Наверняка. Ну, не все так плохо. Подумай сама». Ты прочитала заклинание, и оно сработало. Это же здорово! Ты просто молодец!» Дега почувствовала себя и героем, и дурой одновременно. Глупо получилось. Но размышлять было некогда. Они уже мчались к подсвеченной башне. Из окошка под самой крышей высовывалась лысая мадам и орала. «Поднимись по моим черным косонькам! Поднимись по моим черным косонькам!»